Глава 6 «Ахмед, принеси мне баранью ногу!» — крикнул Рустам брату, которая разделывал в подсобке мерзлую тушу. «Покрупнее выбери!» — покупатель просил большую. «Одну минуту!» — Ахмед положил топор, вытера передник огромной волосатой руки и направился в морозилку. Там, как всегда, перегорела лампочка, и пришлось в полутьме пробираться между подвешенными на крюках тяжелыми тушами и окороками. Наконец он нашел несколько мороженых ног и выбрал одну, самую крупную. Братья не единого на пару одержали мясную лавку, и дела у них шли неплохо. Здоровенные, бородатые, плечистые, они были мясники, что называется, от бога. И люди часто приезжали к ним за хорошим куском мяса, с другого конца города. Кроме самих братьев, в магазине работал их дальний родственник, или, может быть, просто земляк, парнишка по имени Саид. «Что-то так долго покупатель ждет». Рустам уже поджидал брата на выходе из морозилки. «Хорошая нога. Большая!» — прохлепел Ахмед, стряхивая с бороды изморозь. «Только странная бледность какая-то и форма непонятная». Он выбрался на свет и поднял повыше баранью ногу, одновременно ощупывая ее с профессиональной сноровкой. И разразился такими словами, какие не подобают произносить правоверному мусульманину. «Что такое?» — удивленно спросил брат. «Сам погляди». «В нижней части ноги...» Там, где положено быть, к копыту. Виднились кривые, давно не стриженные, желтоватые ногти. Выше была бледная плотико, и как поросшее рыжими волосками. Нога была человеческая. Чтобы всех подняло и перевернуло, проговорила Рустем в ужасе, разглядывая страшную находку. А «Где ты ее взял, брат?» «Известно, где на крюке висела. Там еще такая же рядом». «А откуда они ее взялись?» «Откуда взялись? Потом думать будем. Сейчас надо думать, что делать, брат. степанович сказать». — Что ты, брат? — Рустам посмотрел на брата со снисходительной нежностью. Ахмед был от того и к покупателям его не стоило подпускать. Зато в подсобке с топором он управлялся отлично. И вообще, младший брат — это святое, хотя он и младше рустема всего на двух года. О нем все же нужно озаботиться. — Что ты, брат? — повторял Рустам назидательно. — Ему ни в коем случае нельзя говорить. Он же мент. — такой он же свой мент, — не сдавался Ахмед. — Мы же ему платим, и мясо даем всегда самое лучшее. — Свой ли не свой? А он, если ему эти ноги показать, всю кровь из нас выпьет. По миру пусть разорит. не этому никак нельзя. Тогда, может, на фарш смолоть? — Ты что, брат? — Рустам побагровел. — Никак нельзя. Грех. — Ну что ж тогда делать? — Я думаю, отвезти за город и закопать, где никто не найдет. — Правда. Так что прямо сейчас поедем. — Ты что, брат, сейчас нельзя из магазина уходить. Сейчас самое время, сейчас покупатель косяком пойдет. Да и слишком светло, пока спрячьте ноги в какое-нибудь надежное место. А вечером, как магазин закроем, отвезем. — Как скажешь, брат. Ахмед всегда и во всем полагался на мнение старшего брата. Он вернулся в морозилку за второй ногой, завернул их в пергамент, сунул в большой пластиковый пакет и положил на верхнюю полку. Братья вернулись к своим обычным обязанностям. ахмет рубил мясо, Рустем обслуживал покупателей. Ближе к концу рабочего дня в магазин зашел полицейский, лейтенант Степаныч, тот самый, свой мент. «Здорово, Рустем!» — приветствовал он старшего брата. «Ты не забыл, что у меня завтра праздник?» хм. «Большой праздник, тещина именина. А на большой праздник нужно что?» «Правильно, большой шашлык. А на большой шашлык нужно что?» «Правильно, много мяса. Помню, Степаныч, помню». — заверила Рустем. — Как я могу забыть? — Приготовил для тебя отличное мясо. Саид — Саид! — окликнул он своего подручного. — Принеси мясо для господина Степановича. Оно там, ты знаешь, на полке лежит. Парнишка безмолвно удалился и через минуту вернулся с большим полиэтиленовым пакетом. — О, сразу видно, хорошее мясо! — платоядно усмехнулся Степанович, взвесив пакет на руке. — А как же? — протянул в ответ Рустем. — Хорошему человеку хорошее мясо. Мы к тебе, Степанович, со всем уважением. — Так и надо, Рустем, так и положено. Весь мир, Рустем, на уважение держится, — веско проговорил Степаныч и покинул магазин. — Василий, ты мясо не забыл? — донесся из кухни трубный голос, способный разбудить мертвого. — Не забыл, Нина иван не забыл, — отозвался лейтенант с нехарактерной для него робостью. — Дело в том, что трубный голос принадлежал его теще. Лейтенант Василенко, более известный в узких кругах, как Степаныч, был человек суровый и бескомпромиссный. Он умел внушать страх одним движением своих кустистых бровей, одним взглядом своих небольших и близко посаженных глаз, одним движением своего широкого лица. Его боялись подчиненные подопечные, его боялись владельцы малого бизнеса на подведомственной территории и мелкие правонарушители, случайно попавшие в поле его зрения. Его боялись даже некоторые сослуживцы, Но сам Степаныч боялся только одного человека на свете, свою тещу, Нину Ивановну. Теща его была женщина крутого нрава и могучего телосложения. От одного звука ее голоса у лейтенанта начинали постыдно дрожать колени, а на затылке выступала испарина. «Не забыл, Нина Ивановна?» — повторил Степаныч. Он проследовал на кухню и протянул тещу увесистый пакет. «Очень хорошее мясо. Специально для вас выбирали». «Ну-ну» еще взвесила пакет на руке вижу что много а хороший или нет это мы сейчас посмотрим сказать можно что угодно а верить никому нельзя она вытащила из пакета пергаментный сверток положила его на стол и аккуратно развернула что же секунду глаза и полезли на лоб они на иванны сдала высокий дребезжащий звук нечто среднее между звоном разбитого хрустального бокала и визгом ошпаренного поросенка Степаныч за долгие годы совместной жизни никогда не слышал такого звука от своей монументальной тещи. «Что случилось с Нин Ванной?» — проблеял он, покрываясь холодным потом и предчувствуя худшее. Теща пыталась что-то сказать, но могла только хрипеть, сипеть и кашлять. Наконец она нашарила стакан с холодной водой, выпила его одним глотком и вновь обрела свой могучий голос. «Что случилось?» — проревела она с ненавистью, глядя на побледневшего зятя. Ты еще спрашиваешь, таракан запечный, это те тебя такие, это ты мне? На мои собственные именины такой подарочек преподнес, чтобы мне устроить инфаркт внутренних органов и освободить от меня жилую площадь? Не надейся, червяк-галопузой, я еще тебя переживу. А за свое издевательство над беззащитной женщиной ты ответишь по всей строгости закона. С этими словами она сняла нарядный передник, швырнула его на пол и проследовала свою комнату, топая как слон. Проводив тещу испуганным взглядом, степан осторожно приблизился к столу, чтобы увидеть своими глазами, что же привело ее в такую ярость. В первый момент он не поверил глазам. На мятом пергаменте лежали две бледных, давно немытых волосатых ноги. Две человеческие ноги с кривыми желтыми ногтями. степанович зажмурился, решив, что у него видение от некачественного алкоголя, затем, немного выждав, снова открыл глаза. Ноги никуда не делись» приходилось признать что это не галлюцинация а самая настоящая неоспоримая реальность а за всякое реальное явление кто-то должен ответить в данном случае виновные были очевидны что выдохнул степанович в багрове и глядя на злополучные ноги как будто это были не две ноги а два брата не единого это как вы свое уважение показывайте Я к вам по-человечески, а вы, ну, Рустемка и Ахметка, вы еще пожалеете, что со мной связались. Вы у меня кровавыми слезами плакать будете. В это время братья не единого, обслужили последнего покупателя, отпустили Саиды и переглянулись. — Пора, — сказал Рустем, снимая свой заляпанный кровью передник. — Поедем и избавимся от этих ног, а то, пока они тут, у меня сердце не на месте. «Поедем», — согласился Ахмед, который всегда и во всем полагался на мнение старшего брата. «Куда ты их положил?» он там, на полке». «На полке?» В глазах Рустама мелькнуло легкое беспокойство. Он проследовал в подсобку, потянулся к полке и снял аккуратно завернутый пакет. Пакет показался ему подозрительно легким. «На этой полке?» На всякий случай спросил он у брата. «На этой, на этой», — ответил Ахмед без тени сомнения. «Это точно он?» переспросил Рустем. Беспокойство в душе вот-вот грозило перерасти в страх. «Они, они, чему же еще быть?» закивал Ахмед. «Что-то не похоже». Рустем положил пакет на оцинкованный стол, вытащил сверток, развернул. Перед ним лежал большой кусок отменной вырезки. Тот самый кусок, который он собственноручно приготовил для Степаныча. «Ну тогда, что мы отдали Степаныча?» Рустем похолодел. «Что ты говоришь, брат?» переспросил Ахмед, почувствовал что с братом что-то неладно. «Я говорю, брат, что нам срочно надо уезжать, очень срочно, прям всю минуту». «Уезжать?» — недоуменно переспросил Ахмед. «Зачем уезжать? У нас так хорошо идет торговля». «Забудь. Если я сказал уезжать, значит, уезжаем». «Куда уезжаем?» «Куда-куда? Домой, в горы». «В горы?» — Ахмед удивленно заморгал. «Зачем в горы? Что мы будем делать в горах? Там никто мясо не покупает, там у всех свои бараны есть, а денег нет». — Забудь о мясе, — оборвал его брат, — ноги уносить надо, как можно быстрее. Произнеся слово «ноги», Рустам мысленно выругался. Шайтан бы взял эти ноги. Он кинулся к задней стенке подсобки, где за грудой коробок с куриными окорочками была замаскированная дверца сейфа, в котором братья хранили все, что им удалось заработать тяжелым трудом. Ахмет наконец понял, что дело серьезное, и тоже принялся спешно собираться. Однако уехать им было... «Не суждено». К дверям магазина подъехали две черные машины, из которых выспали крепкие парни в униформе спецназа, вооруженные автоматами. Еще одна машина подкатила к задней двери магазина, чтобы отрезать пути к отступлению. Усиленный мегафоном голос прогремел. «Магазин окружен отрядом специального назначения. Предлагаю выйти с поднятыми руками. Вам дается на раздумья две минуты. Если вы не выйдете, мы начинаем штурм». Братья переглянулись и, сгорбившись, пошли к дверям. Когда они вышли на крыльцо, тот же голос пророкотал. «Руки за голову! Опуститься на колени!» Братья беспрекословно выполнили приказ. Двое спецназовцев быстро и ловко обоскали их и застегнули на руках браслеты и наручников. После этого из-за спин автоматчиков переваливались, на кривых ногах вышел Степаныч и проговорил, сверляя братьев глазами. «Что, тараканы запечные, доигрались?» Так-то вы мне свое уважение показали. Посмеяться надо мной вздумали? Пошутить надо мной? Теперь мы поглядим, кто будет смеяться. — Степаныч, — испуганно заговорил Рустем, — у нас и в мыслях не было над тобой смеяться. Мы тебя очень уважаем. Видел я, как вы меня уважаете, червяки-галопузы. Перед собственной тещей опозорили. но теперь моя очередь шутить. Только для начала признавайтесь, чьи это ноги и куда дели остальные части убитого вами человека. — Степаныч взмолился Рустем. «Ты нас знаешь, мы с братом Мухи не обидим. Знать не знаем, чьи это ноги. Нам их кто-то подсунул, на крючьи повесил». «Ага, а вы, значит, решили их мне подсунуть. Ну так я скажу, что это была плохая идея. И вы за эту идею, таракана запечные, расплатитесь по полной программе». Инга проснулась от писка мобильника. Пришла смс от шефа. «Приходи сегодня к 19 часам». И адрес. Инга пожала плечами, потом вспомнила про их с шефом вчерашнюю поездку за город Ты похолодела. Неужели нашли эти чертовы отрубленные ноги? Свинство какое со стороны шефа ее туда звать, и так после вчерашнего в себя никак не прийти. Однако с ним не поспоришь. Буду, — отстучала она. Она долго искала нужный дом, который оказался длинным двухэтажным строением, расположенным во дворе за гаражами. У входа стоял молодой парень с очень странным выражением лица. Глаза его были неестественно голубого, какого-то выльнившего цвета. По губам скользила взяла рассеянная улыбка. «Вы на общение?» — спросила он с трудом, сфокусировав свой взгляд на Инге. Она ответила утвердительно, привыкнув уже ничему не удивляться. Войдя, она сразу попала в объятие высокой рыжей женщины, одетой в бесформенный бурый балахон, из которого выглядывали слишком крупные руки. Этими руками тетя обхватила Ингу, прижав к могучей груди. «Дорогая!» — сказала она звучным басом. — Как мы рады вас видеть. Вы ведь впервые пришли на общение. Инга молча кивнула, пытаясь высвободиться из объятий. — Тогда вы должны записаться он в том журнале. Не обязательно называть свое настоящее имя. Вы можете называться так, как вам хочется. Это ваше право. — Для чего тогда вообще записываться? — хотела спросить Инга, но промолчала. Отойдя от рыжей и любвеобильной тети, она незаметно огляделась, чтобы определить, в какой дурдом она попала. Помещение было довольно большим, но темноватым. Стены обшарпанные окошки узкие. Очевидно, раньше здесь находились какие-нибудь хозяйственные службы при жилоконторе или нечто подобное. Теперь помещение было заставлено разномастными стульями, и на небольшом возвышении Инга увидела длинный стол, за ним стену, а на ней не выгоревшие прямоугольники от картины или портретов. В памяти всплыло словосочетание «красный уголок». Очевидно, когда-то давно этот самый уголок находился именно здесь. У стены притулился шаткий столик. На нем расчерчена общая тетрадь со списком имен и фамилий. Инга наклонилась и быстро пробежала его глазами. Так и есть. На самом верху стояла фамилия Данцик. Она оглянулась. Вот он, шеф, машет ей из самого дальнего угла зала. «Что это за место?» Спросила она в полголоса, усаживаясь на жесткий пластмассовый стул, сломанной спинкой. «Увидишь?» — одними губами проговорил он. Зал быстро наполнялся людьми. Разные по возрасту, одежде и общественному положению, все они были похожи выражением лиц. Это было выражение восторженного ожидания. Все без исключения обнимались при встрече, рассаживались тесно, чтобы было чувствовать друг друга, и заставали глядя на пустой стол. Наконец-то же тетя, которая, надо думать, выполняла в этом дурдоме функции администратора, постучала ложечкой по стакану с водой. — Точно, здесь раньше товарищеские суды проходили или общие профсоюзные собрания прошептал шеф. — Ты, не бойся, не знаешь, что это такое. — Не знаю и знать не хочу, — ответила ему Инга сердитым взглядом. — Откуда-то сбоку вышел в зал невысокий, не слишком молодой мужчина с залысинами на лбу. — Учитель, учитель! — зашелестело по рядам. — Это секта, что ли, какая? — прошептала Инга на ухо шефу. — Вроде того. Полная разводила, в общем, — ответил он. — Но ты не беспокойся, они нам мешать не станут. — Братья мои, сестры! — заговорил мужчина неожиданно глубоким бархатным голосом. — Друзья мои любимые, мы все тут собрались, потому что любим друг друга, так ли это? — Так, учитель, так, — нестройно ответили из рядов. — Не слышу единения, все ли так думают? Нет ли среди нас сомневающихся в том, что все люди живут только ради любви? — Нет, учитель, мы верим тебе, — закричали из рядов, — мы согласны с тобой. Пошло-поехало. Шеф осторожно отодвинул свой стул еще дальше в угол. А мы займемся делом, здесь нам никто не помешает. за я тут подумал вот о чем. Все эти убийства вроде как никак не связаны. Кроме исполнителя, конечно. Но что у них общего? Немецкие фамилии. Вестготен Данцик. Вы считаете, что Воскобойников тоже немецкая фамилия? Против воли в словах Инге проскользнул некоторый сарказм. Шеф посмотрел на нее выразительно, показывая, что оценил ее остроумие. Твой клиент, Алексей Воскобойников, обратился к нам по поводу пропажи своего брата. Единоутробного брата. Так говорят, когда братья родные только по матери. Фамилию свою Воскобойников получил по отцу, первому мужу его матери. Фамилия второго брата Ивашин. Андрей Ивашин. Простенький, со вкусом. Ничего немецкого и в помине нет, так? Так. Так, да не так. Потому что мать Воскобойникова, рожденная была Шнитке. Бабушку, у которой жил Воскобойников, в юности звали елена Александровну Шнитке. Стало быть, у Воскобойникова тоже есть немецкие корни. «Прям как у меня», — криво усмехнулась Инга. «Только они такие прямые. Откровенно говоря, я понятия не имею, откуда что взялось». Это отец утверждал. «Оттого у нас сестру и так и назвали Инга и Ангелина». Голос трогнул, как всегда, когда она вспоминала сестру. «Это все?» — спросила она. «Больше вы ни до чего не додумались?» Шеф не стал обижаться на хамство, а сестре он знал. Ещё я связался с коллегами и выяснил кое-что о погибших родителях брата Воскобойникова, Андрея Ивашина. Тебе он что о них рассказал? Я так поняла, что они в автокатастрофе погибли. Со слов брата вроде бы. Ехали осенью по скользкой дороге. Тут с грунтовки вывернулся бензовоз. Погибли на месте. А что? Инга вдруг поняла, что рассказывает историю смерти своих собственных родителей. если это их жигуленок наскочил на КАМАЗ. А Воскобойников вроде бы подробностей никаких не приводил. А то, что погибли они и вправду вместе, но вовсе не в аварии. Их распяли. Что? Тише! Прошепела шеф, видя, что на них оглядывается. Не мешай людям любить друг друга. Так вот, нашли их, правда, осенью в заброшенном ангаре. Убийца перехватил их по дороге. Заставил, надо думать, свернуть и въехать в ангар. А потом, в общем, убил и распял их на стене, приколотив гвоздями. Так и висели рядом муж и жена. Там еще разные подробности, я уж не буду перечислять. «Ужас какой!» — прошептал Инга. «Да уж, я уверен, что Андрей брату ничего не сказал. такой знаешь, рассказывать язык не повернется. Да и не знал он подробностей. Потому что свидетелей было немного, их здорово напугали. Начальство распорядилось, чтобы дело это скорее закрыть. А то паника в городе начнется». Инга вспомнила, какая паника была у них в луге, когда там орудовал маньяк, убивавший молодых женщин. Женщины боялись одни дома оставаться, на улице выходить. Да и многие тогда из их мест вообще уезжали. Никого, конечно, не нашли, вздохнула она. Разумеется, потому что и не искали. Криминалистов к телам не пустили, убрали все в том ангаре, навели порядок, официально сообщили, что погибли эти люди в автокатастрофе. Не то водитель пьяный наехал на машину и скрылся, не то сам муж на дерево налетел или с управлением не справился. А брат Воскобойникова не стал волну гнать, ни те у него связи, ни не то положение. Уехал с города, чтобы все забыть. «Только его здесь убийца и настиг», — задумчиво проговорила Инга. «Значит, он за всей семьей охотился? Тогда при тут все остальные? Они ведь не родственники. В этом мы должны разобраться». Внезапно все вокруг встали, подняли руки и начали дружно скандировать. «Любовь! Любовь! Любовь!» «Черт знает что!» — поморщила Синга, поднимая руки, так как поймал на себе осуждающие взгляды соседей. «Да, кстати», — шеф наклонился к ней ближе, — «ноги нашли». «Где?» — отшатнул Синга. «В мясном магазине. Там такой случай», — шеф фыркнул. «Едем сейчас туда, по дороге расскажу». Инга посмотрела ему в глаза и поняла, что отвертиться не удастся. «Что мы здесь делаем?» — спросила Инга, удивлённо оглядываясь по сторонам. Они с шефом стояли посреди мясного магазина. Вокруг них сосредоточенно работали эксперты-криминалисты. «Тише!» — шеф поднёс палец к губам. «Я обещал, что мы не будем мешать криминалистам и ничего не тронем. Только оглядимся, так что смотри внимательно». «И что нужно искать?» Какой-то намёк, какую-то зацепку. Здесь, в этом магазине, появились ноги Сергея Данцига. А до сих пор в каждом таком месте мы находили намёк на следующую жертву. Так что смотри и думай. Инга медленно двинулась вперёд, внимательно приглядываясь к окружающему. Это был самый обыкновенный мясной магазин. Правда, недавно здесь похозяйничал спецназ, производя задержание хозяев. А после такой операции трудно ожидать порядка. Мяса на прилавке не было. Очевидно, братья перед закрытием магазина успели убрать остатки в холодильник. Однако прилавки были залиты подсыхающей кровью, и запах стоял соответствующий. Инга поморщилась. Она вообще не ела мясо А тут приходится на такое смотреть и этим дышать. Она вышла в полутемный коридорчик, который вел к той самой кладовке, где были подвешены две человеческие ноги вместо свиных или бараньих. В кладовке горел тусклый свет, и мелькали человеческие фигуры. Изредка слышались крепкие мужские словечки. Инга вздохнула. Ее таким не удивишь, однако делать в кладовке решительно нечего. Что там можно найти? Разве что простуду подхватишь. Мясную тушу, на ней записка, указывающая на следующую жертву. Вот пускай шеф этим и занимается. Она толкнула дверь черного хода, потому что находиться в этой воне было не в моготу. И едва не споткнулась о скорчившуюся на ступеньках фигуру. Мальчишка лет 14 худой и тщедушный, блеснул на нее черными глазами. Одна щека распухла, под глазом темнел синяк. «Ты кто?» — спросила Инга, наклоняясь. «Что тут делаешь?» Он промолчал, шмыгнув носом. «Ты здесь работал, да?» Инга поглядела на грязные ступени и не решилась сесть рядом. Вместо этого потянула мальчишку чуть в сторону от двери. Там валялись пустые ящики и коробки. — Куда? — тут же возник здоровенный парень с полицейской дубинкой. — Куда еще намылился? — Сказано тебе было сидеть тихо. — Так и сиди, а не то... — он замахнулся дубинкой. Мальчишка прикрыл голову руками, помня о том, что шеф велел вести себя тихо, Инга не стала кричать. Она молча встала и посмотрела на парня. Он был здоровее, но ростом они были вровень. Инга вложила в свой взгляд все, что она думает о людях, которым нравится бить дубинкой безоружного мальчишку. «Ты еще кто такая?» — спросил он, убирая дубинку. «Не твое дело», — спокойно ответила она. «Тебя поставили ворота охранять. Так охраняй». «Не умничай», — нахмурился парень, наливаясь краской. «А то что, бить будешь?» — прищурилась Инга. «Вот так вот сразу, не спросив, не узнав, кто я такая, получается правильно тебя». «На ворот поставили. Больше ни к чему не годен». Парень отошел, скрипнув зубами, а Инга с мальчишкой присели на сломанные ящики. «Тебя как звать?» — спросила она. «Саид». Он отводил глаза и сжимал что-то в руке. «Ты тут работал? У родственников?» «Да, я во всем виноват». Он еще ниже наклонил голову. «Дядя Рустем мне доверял, а я перепутал пакеты. Теперь дядю засудят или вообще в тюрьме убьют, а я не могу помочь». «Да что там у тебя?» Инга мягко взяла его за руку. В руках мальчишки оказался мобильник. «Денег на телефоне нет», — сказал он. «Звонить не могу одному человеку. Он бы приехал и все уладил». «Теперь уже трудно все уладить», — заметила Инга. «Он все может. Он дядю Рустему и дядю Ахмеда на это место определил. Он сказал, по мелочам к нему обращаться нельзя. Но уж если совсем все плохо, то он поможет». «Тогда сейчас самое время», — согласилась Инга. «Дай-ка сюда». Со своего телефона она быстро перекинула 500 рублей на его номер. «Ну, звони», — сказала она. «Деньги должны прийти». Саид набрал нужный номер и затараторил по-своему. Потом послушал немного и снова разразился долинной гортанной фразой на незнакомом языке. Затем быстро закивал головой и даже вскочил с места. Послушал еще немного с испуганным выражением, хотя в трубке уже и пикало, даже Инга слышала. Потом осторожно нажал на кнопку и спрятал мобильник в карман, оглянувшись на парня у ворот. Тот смотрел в сторону. Инга его грамотно отшила. «Что?» — поинтересовалась она. «Поможет этот человек?» «Поможет», — сказал Саид, «только велел никому ничего не говорить и имени его не упоминать». «И не говори», — согласилась Инга. «Мне ни к чему. Меня ваши дела...» не касаются. Я и правда ничего не знаю. Саид смотрел виновата. Как эти страшные ноги в кладовке появились, никто не знает. И никто не узнает, подумал Инга. Пришел ночью, вскрыл замок, да и подсунул в кладовку. У них тут камер наблюдения нет. Сигнализация, шеф говорил, полное барахло. Так что труда не составило в магазин проникнуть. Вот что, пойдем-ка назад, а то холодно что-то. Инга потянула мальчишку обратно в магазин. Там ничего не изменилось. Все так же обшаривали помещение криминалисты из кладовки доносился такой же мат, также же воняло несвежим мясом. Шеф куда-то исчез. «Скажи, Саид...» Инга тщательно обдумывала слова. «В магазине ничего не изменилось?» Он посмотрел удивленно. «Изменилось, да еще как! Вчера в это время...» Здесь толпились покупатели. Дядя Рустем обслуживал их вежливо и с улыбкой, а из подсобки доносился размеренный стук топора. Там дядя Ахмед рубил мясо. «Я хотел сказать», — поправилась синга — «может быть, появилось что-то новое? Оглядись вокруг, только повнимательнее». Саид послушно остановился посреди магазина и принялся оглядываться. «Вот тут», — грязный палец указал на стену, где висел не слишком новый плакат, Стыки и вырезка лучшей мясной породы. Ангус Блэк, главный поставщик в России, фирма Мясоед, своевременной поставки, гарантия высокого качества. Ты хочешь сказать? Угу. Не было этого плаката. Точно не было. Значит, его повесил убийца. Нарочно не новый взял, чтобы в глаза не бросился сразу. — Значит, будем искать фирму Мясоед, — сказал появившийся, как всегда неожиданно, шеф. «Это ниточка. А сейчас идем, больше здесь делать нечего». В дверях они столкнулись с коренастым человеком, в котором сразу можно было угадать полицейское начальство, хотя он и был в штатском. «Что тут у вас?» — спросил он хмуро. «Нашли что-нибудь?» «Да ничего», — хмыкнул эксперт. «Санитарные правила, конечно, нарушены, но это не к нам». «И не найдете», — отрывисто сказал начальник. «Труп нашли в садоводстве на Выборгском шоссе. Мужик молодой, по виду полный бомж». Ноги отрезаны. Мясников придется отпустить, суть по всему, подбросили им конечности. Они идиоты, заявлять побоялись, хотели, видно, выбросить куда подальше. Да по ошибке отдали как мясо. Этого урода, что шум на весь город поднял, я сам лично в постовые определю. Все закончили здесь, нечего время зря терять». «Ваша работа?» — спросила Инга одними глазами, намекая на найденный труп Данцига. «Можешь себе представить, что нет». Шеф, казалось, и сам был удивлен. Очевидно, так быстро сработал звонок Саида. Инга с шефом вышли из магазина, мальчишка незаметно прошмыгнул за ними и тотчас пропал из вида. Инга с тоской ждала, что шеф велит ей ехать сейчас в фирму мясоед. А что она там найдет? Известно, что труп. Причем некоторых частей тела у него явно будет недоставать. Уж это как водится. Руки были, ноги были, сердце было. Что там еще-то? Она сама удивилась собственному спокойствию и некоторому цинизму. «Привыкла просто», — сказал шеф, который, оказывается, умел еще и мысли читать. Инга хотела сказать, что не пойдет в этот самый мясоед, хоть что с ней делайте, хоть режьте на шашлык или на бифстроганов. Но усилием воли сдержалась, шеф все равно ее не послушает.